Глава сорок шестая «Ты что-нибудь помнишь об этом периоде истории?» Тихо спросила я у Тани и оглянулась на Демьяна. Но парень был увлечён изучением карт и не обращал на нас внимания. «У меня в голове только русско-турецкая война. Вроде бы как ещё и на Украину крымский хан какой-то напал. О, Суворов армии командовал! На престоле Екатерина II». Теперь я жалею, что не поступила на исторический факультет. А еще в результате этой войны Россия получила первые крымские земли, вспомнила подруга. Как это первые? К моему стыду я совершенно не помнила этих исторических подробностей. А вот как. Потому что остальной Крым был присоединен к России много позже. Ответила Таня и, увидев мой удивленный взгляд, сказала. что. Я читала книгу «История Крыма», запомнила. Потёмкин писал Екатерине «Крым ваш, императрица» в 1783 году. Ладно, с этим разобрались. Ещё что. У меня в голове была такая каша, что выудить оттуда что-то нужное казалось нереальным. А русско-польская война, она ведь тоже примерно в это время была. И чума в Москве. «Помнишь, я тебе об эпидемии XVIII века говорила?» «Кто-то из раненых в госпиталь чумную палочку привёз», — прошептала Таня. «Через год всё это случится. А чумной бунт произошёл в 1771 году. Я вспомнила». «Ещё лучше». Я на секунду прикрыла глаза, стараясь успокоиться. «Так, главное теперь понять, как избежать всего этого». «Так ты говоришь, чума только в Москве свирепствовала?» «Да, Москва и окрестности. Но тут дело в том, что эпидемия начала развиваться сначала в Киевской губернии, потом перекинулась на Таганрог, Кубань и Дон. Это было в начале года. Никто особо не тревожился, потому что случаи были нечастые, распространение чумы купировали. Но всё-таки она добралась и до Москвы», — ответила Таня. Как бы оно ни было, нужно держать ухо востро. «Барышни, я тут кое-что нашёл», — услышали мы голос Демьяна. «Посмотрите». Мы подошли к нему, и парень указал пальцем на часть карты. «Вот, здесь неплохое место. Лес рядом, неподалёку река, есть земли, которые можно выделить цыганам. Но, честно вам скажу, вы бы не связывались с ними». «Спасибо, Демьян», — поблагодарила я парня. Мы ещё поговорим с Бартошем, обсудим всё. А там будет видно, как дело пойдёт. Скажи-ка, а ты не знаешь, сколько отсюда до Москвы ехать?» «До Москвы?» — он развёл руками. От одного ямщика слышал, что на тройке хороших лошадей, да с лихой ездой, без остановки, за десять часов можно преодолеть больше ста пятидесяти верст пути. «Док да кто ж так лошадей гробить будет?» Пятьдесят верст в день и хватит. Три дня, Елизавета Алексеевна. Итак, три дня — это не три часа. Но что для эпидемии три дня? Ещё об этом теперь переживай. Проследи, чтобы на окна засовы поставили. Распорядилась я, решив, что всё-таки сейчас нужно заниматься насущными делами, а об остальном подумаем потом. У Захара спроси, он знает, чего мы хотим. Хорошо, барышня. Демьян поклонился и вышел из кабинета, а мы с Таней тоскливо уставились друг на друга. «Не будем паниковать раньше времени», — подруга передернула плечами, словно сбрасывая с себя груз проблем. «Ещё раз повторюсь, всё в наших руках. Мы из 21 века и уж точно разберёмся со всем, что здесь творится. Начнём с элементарного. Как избежать заражения?» Обычно, у кого была возможность, бежали как можно дальше. В загородное поместье, например, где нет скоплений людей и есть большая вероятность уберечься от заражения. Мы уже за городом. Это раз. Не пускать в усадьбу никаких гостей. Это два. Никаких базаров и церквей. Все проживающие в усадьбе должны находиться на самоизоляции. Это три. И желательно вода из собственного источника — Это четыре. «Нам нужен спирт для дезинфекции. Водка не подойдёт. Потому что в ней недостаточно градусов». Я подмигнула Тане. «Но она подойдёт для изготовления спирта. Я знаю один метод». «Это как?» Подруга удивлённо приподняла брови. «Такое вообще возможно?» «Возможно. Две ёмкости разного размера, водка да печь». «Ах, ещё и пищевая плёнка!» Я даже руки потёрла в предвкушении интересного занятия. Сделаем паровую баню. В большой казанок наливаем водку, в неё опускаем казанок поменьше и накрываем плёнкой. На плёнку кладём что-то тяжёлое, чтобы получилось углубление, и в него наливаем холодную воду. Она будет забирать тепло из испаряющегося спирта, обеспечивая его конденсацию. Ставим на небольшой огонь и пары спирта, испаряясь из водки, Будут подниматься к плёнке, конденсируясь под ней. Ну а после всё это дело станет стекать в маленький казанок. Из пол-литра водки можно получить четвертинку спирта. «Пищевая плёнка», — уточнила Таня, улыбаясь на все 32 зуба. Я сначала не поняла, что её насмешила, а потом закатила глаза и простонала. «Ну да, какая плёнка!» «Бычий пузырь!» Подруга подняла вверх указательный палец. Отличная замена. Голова, Танька, я обняла её. Молодец. А то, она засмеялась. Я же говорю, что мы совсем справимся. Что ж, тогда нужно подготовиться. У нас не так много времени. Подруга заразила меня своей уверенностью. Главное обезопасить себя от посягательств. А уж потом будем ограждать себя и своё окружение от остальных невзгод. Прибежала Глашка и, объявив, что Евдокия сварила бульон, поинтересовалась, где Демьян. Узнав, что он ушёл искать Захара, девушка тут же помчалась к двери. Но Таня окликнула её. «Глашка, а за бульоном мы с Елизаветой пойдём?» "Дак за собачьей едой-то ходите?» Она увидела, как у нас вытягиваются лица от такой наглости и схватилась за ручку двери. — Сию минуточку принесу. Оглянуться не успеете. — Зараза какая! — Таня возмущённо повернулась ко мне. — Нет, ты видала такое? — Повезло ей, что мы у неё в хозяйках. А то бы уже давно выпороли на конюшне. Интересно, она и с настоящими заседскими так разговаривала? — Похоже, ей нравится Демьян. Но мне почему-то кажется, что парень не обращает на неё никакого внимания. — Усмехнулась я. Есть в нём что-то породистое, будто и не сын он крепостной Авдотьи. Я даже представить их рядом с Глашкой не могу, ну, не пара они, хоть убей. Откуда только эта породистость взялась? Подруга прищурившись посмотрела на меня. У нас её что-то нет. Мы закрыли кабинет и пошли проведать Сашко, отчаянно надеясь на чудо. Старая цыганка уже не сидела на полу, она устроилась в кресле но все так же не сводила глаз со своего внука. Сашко был в сознании, но вряд ли у него нашлись бы силы на разговор. Нужно накормить его, сказала Таня старухе. Вы сможете это сделать? Да, я покормлю моего чаворалы, кивнула Цыганка. Он очень слаб. Раздался стук в двери. В комнату вошла Глашка с подносом. Она поставила его на столик с любопытством уставилась на Сашко. «Ты чего?» Я закрыла его собой. «Иди занимайся делами». «Никак в толк не возьму, где я его видела?» Девушка подняла на меня круглые глаза, и я только сейчас заметила, что один из них слегка уплывает в сторону. «Барышнички, мучаюсь, а вспомнить не могу». «Здесь, в усадьбе видела?» Мне стало любопытно. «Или ещё где?» «Не помню». — прошептала она, пытаясь заглянуть мне через плечо. — ли вспомню, тотчас расскажу. — Хорошо, вспоминай. Я смотрела, как она медленно идёт к двери, почёсывая голову под платком, и усмехнулась. — Чудная девка. — И принеси сюда ужин вечером, поняла? — Поняла, Елизавета Алексеевна. — Отрешённым голосом ответила Глажка и скрылась за дверью. — Мы не стали напрягать Сашко своим присутствием, решив оставить его с бабкой, чтобы она его спокойно покормила. А сами пошли заниматься хозяйственными делами, которых было не впроворот.